Иные дома, чуть выступавшие из бледной дымки, казалось, плыли в море облаков, а те, что вдруг возникали из тумана, оставляя ряды соседей прятаться в серости, словно бы стояли одни на миле вокруг. А деревенело, шагая вслед за стражем, болезненно морщись от тупой боли после долгой скачки, Рант раздумывал. Нельзя ли оставшийся путь до Тарвалана ему пройти пешком? Нет, конечно, сейчас идти пешком немногим лучше, чем скакать верхом. Но просто едва ли не единственной частью тела, которая у него не болела, были ноги. По крайней мере, к ходьбе Тарант был привычен. Лишь раз кто-то заговорил так громко, чтобы юноша явственно расслышал слова. «Ты должен с этим справиться?»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 на невидимые камни, кочки и тому подобное. Том Мэрилин тоже бормотал разные слова. Горячая еда, огонь, подогретое вино. Достигавшие ушей ранда, но не страшные, айседой их не замечали. Эгвин молча шагала одна, выпрямившись и высоко держа голову. Однако у нее была какая-то мучительно-нерешительная походка, поскольку она,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 Захватывающе звучат сказания, бешеная скачка сквозь туман, а следом гонится дракор, и один свет знает, что еще. Эгвин наверняка взволнован. Он же ощущал лишь холод и сырость и был рад, что вокруг него деревенские дома, пусть даже это деревня и таранский перевоз. Вдруг во мраке Ран ткнулся носом во что-то большое и теплое.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 Туманные валы поглотили дома совершенно. Рант осторожно провел облако чуть вперед и с удивлением услышал, как подошвы его сапог шаркнули по дощатому настилу. Паромная пристань! Он с опаской отступил назад, осадив Серова. Рант слышал, что пристань в Таранском перевозе — это как мост, никуда не ведущий, кроме как на паром. По слухам, Таран был широк и глубок, с коварным течением и омутами, в которое могло утянуть и самого сильного пловца. Намного шире винной реки, решил он, да еще и туман тут. С облегчением ран почувствовал под ногами привычную землю. Свирепая шш лана была столь же пронизывающим, как и туман. Страж взмахом руки подозвал всех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 Ступоватыми физиономиями и в грубо тканной одежде явился мастер каланча. Факелы в их руках выжгли вокруг них лоскут тумана. Когда они остановились, осветив отряд из Эмандового луга, серая стена окружающего тумана будто уплотнилась из-за отражающегося от нее света факелов. Коромщик внимательно оглядел всех с ног до макушки, склонив голову на бок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 Будто позабыв про свой факел, он замахал руками так суматошно, что лошади схрапнули и попятились. «Началивай! Постранитесь! Пошевеливайся!» Работники колончи засуетились, исполняя распоряжение, и паромщик опять уставился в туман, нервно потирая куртку на груди. Паром накренился, когда отдали швартовы,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 «Да, но... но все говорят, что они... но я никогда не думал, что они и вправду...» Рант решил, надо положить конец всяким мыслям, будто он вообще хоть что-то знает о людях, ней своей деревни. «Он может рассказать исчезающему, что мы переправились на пароме?» — проговорил он наконец. «Может, он троллоков на наш след наведет?» Лан скупо улыбнулся.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 Сказал Лан так тихо, что Ранд едва-едва его услышал. Это плохие дни, чтобы говорить о троллоках, о приспешниках темного или об отце лжи, когда рядом чужие уши. Подобный разговор может обернуться худшим, чем нацарапанный на твоей двери клык дракона. У Ранда пропала всякая охота продолжать расспросы. Подавленность охватила его сильнее прежнего. Приспешники темного, как будто мало забот с исчезающим троллоками, дракаром. При виде троллока хоть разговаривать можно. Неожиданно из тумана впереди смутно очертились сваи. Ром глухо толкнулся о берег, и перевозчики торопливо бросились привязывать судно, а потом с тяжелым ударом опустились сходни. Мэтт и Перрин во всеуслышание заявили, что тарыны в половину не так широк, как им говорили. Лан повел своего жеребца вниз по сходням, за ним Морейн и остальные. Когда Ранд последним вступил за белой на сходне, гневно завопил мастер-каланча. Эй, — Эй-эй! Там! Где мое золото? — Вы его получите! — донесся откуда-то из тумана голос Марейн. Сапоги Ранда ступили со сходней на деревянную пристань. — И серебряная марка каждому вашему человеку, — добавила Айсседой, за быструю переправу. Поромщик заколебался, вытянув голову вперед, словно чуя опасность, но перевозчики при упоминании о серебре оживились. Некоторые замешкались, выхватывая из скоб факелы, но дружной гурьбой все протопали по сходням мимо каланчи, не дав тому и рта раскрыть. С угрюмым видом паромщик последовал за своей командой. Пока Рант осторожно шел по пристани, копыта облака в тумане стучали приглушенно. Серая стена тумана здесь была такой же плотной, как и над рекой. В конце пристани стоял страж и раздавал монеты перевозчикам, вокруг него потрескивали факелы каланчи и его людей. Остальные, кроме Морейн, встревоженно жались за спиной стража. а Седой стояла чуть в стороне и смотрела на реку, хотя что она там могла увидеть, ранду было совершенно непонятно. Знобка, вздрогнув, юноша подтянул насквозь промокший плащ. Вот он и на самом деле вне двуречья. Оно казалось таким далеким, намного дальше, чем за рекой.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 блеклых кляк света. Пристань застонала, и с оглушительным треском ломающегося дерева эти пятна-близнецы наклонились, затем начали вращаться. Эгвин ойкнула, а у Тома вырвалось проклятие. — Он отвязался! — Скрикнул Каланча. Хватая своих перевозчиков, он принялся толчками гнать их к концу пристани.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 разваливаться на части. Водоворот! произнес один из перевозчиков, и в голосе его звучал благоговейный страх. На Тарне нет водоворотов! бесцветно произнес Каланча. Никогда не бывало водоворотов. Несчастный случай! голос Марен звучал глухо в тумане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 а по-другую раскинулось ясное ночное небо, по-прежнему темное, хотя четко очерченный лунный диск намекал, что рассвет уже близко. Страж и Айс Седой совещались возле своих лошадей в нескольких шагах от границы тумана. Остальные плотной группой стояли чуть в стороне. Даже в лунном полусумраке их нервозность была очевидной.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 сказал Том в манере совершенно необычной для него. «Но не лучше ли будет скрывать нас и дальше? Скажем, до Байрлана. Если дракор обыщет этот берег реки, мы потеряем все наше преимущество». Дракор не очень сообразителен, мастер Мэрилин», холодно сказала Айседой. «Грозный и смертельно опасный»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 Туман продержится еще долго, и Мурдралу не понять, не уплыли ли мы на лодке. Я могла бы оттянуть часть тумана к Байрлану, но тогда Драккару не составит труда обыскать реку целиком за несколько часов, и Мурдрал точно узнает, куда мы направляемся. Том чмокнул губами и качнул головой. «Приношу свои извинения, Айсседой.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 «Запомните, я намерена доставить вас в целости и сохранности в Тарвалан. Это единственное, что вам нужно знать». «Если мы так и будем тут стоять», — вмешался он, «то Драккору вовсе не потребуется обыскивать реку. Если я правильно помню...» Он повел своего коня дальше вверх по речному берегу.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 «Место казалось вполне подходящим», — ответил Лан. «При любых обстоятельствах лучше быть предусмотрительным». Марин взяла у него из рук факел. «Вы позаботитесь о лошадях? Когда закончите, я займусь вами. А сейчас я хочу поговорить с Эгвейн. Эгвейн!» Ран смотрел как обе женщины нагнулись и исчезли под громадным завалом древесных стволов. Там оказался низкий вход, в который можно было с трудом пролезть. Свет факела пропал. В вьюках, приготовленных ланом, были, помимо прочего, уложены торбы и немного овса, но расседлывать лошадей страж не позволил. Вместо этого он достал путы, также упакованные в сидельные вьюки.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 Вода по-прежнему чиста, но коснуться ее, не запачкавшись при этом, нельзя. Безопасно можно пока пользоваться только Саидар. Эгвин сидел спиной к Ранду. Он не видел ее лица, но девушка вся подалась вперед, жадно ловя каждое слово айсседой. Сзади Ранда пихнул Мэт, что-то пробурчав при этом.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 Ранд никогда не видел ее, такой красивой и такой далекой от него. — Я смогу стать айседой? Ранд вскочил, треснувшись головой о бревна низкого свода. Том Мэрилин, схватив юношу за руки, дернул его обратно. — Не будь дураком! — прошептал ему министрель. Том бросил взгляд на женщин. Ни одна из них, видимо, ничего не заметила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 Мужчины, обладающие способностью воздействовать на соедин с рождения, разумеется, погибают, если их не отыщут красные айя и не укротят. Том издал горлом сдавленный звук, а Рант обеспокойно заерзал. Мужчины, вроде тех, о ком говорила Айсседой, были редки. За всю свою жизнь Рант слышал только о трех. И, благодарение свету, их никогда не бывало в двуречье, но разрушения, причиненные ими, до того, как их находили красные аи, были всегда такими большими, что вести о них расходились повсюду. Войны, землетрясения, сметавшие с лица земли целые города. Ранд никогда по-настоящему не задумывался, что делают аи. Судя по сказаниям, Аии были объединениями у Айседой и все больше плели интриги и вздорили между собой, но все предания сходились в одном. Первоочередным своим долгом. Красные Аи считали предотвращение нового разлома мира и исполняли его, выискивая любого мужчину, который хотя бы мечтал об обладании единой силой.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 «Ангриал — всего лишь инструмент. Это просто красивый голубой камень, но он может испускать свет. Давай!» Руки Эгвин задрожали, когда Марейн положила камень на кончики ее пальцев. Девушка попыталась было отдернуть ладони, но Айседа одной рукой удержала ее за запястье, а другой ласково коснулась щеки Эгвин.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 С восторженным криком Эгвейн обвела руками Айседой. О, благодарю вас! Ран, ты слышал, я буду Айседой!